утро Солянка протрезвел и ужаснулся содеянным. Он в жизни никогда ничего не крал. Да и тут, если напрячь извилины и вспомнить вчерашние речь шла не о воровстве. Солянка хотел приготовить вкуснятины и, разумеется, накормить до отвала всех, включая хозяйку чудодейственной приправы. Причем Солянка не гнался даже за славой, понимая, что спасательную анонимность скотч раскрыть не даст. Нормальному повару может раз в жизни выпадать такой шанс приготовить фирменные блюда, приправив каледонским перцем. Но все эти веселости, если отрешиться, были нормальными походными буднями. Конечно, с перегибами, дракот, возмутительное поведение солянки, но все же буднями. А потом как-то сразу, в нарастающем темпе, начали происходить совершенно нештатные вещи, и приключаться совершенно незапланированные приключения. Первым звоночком, скорее всего, выступил пустой склад неподалеку от Мангрового залива. Склады, случалось, разорялись животными, но тут постарался кто-то явно разумный. Скотч вывел группу к складу с изумительной точностью, даром, что тот отстоял от тропы чуть не на полтора километра. Но крюк к Мангровому заливу был запланированным. Подобное зрелище предназначалось именно для туристов. Деревья на ножках, целая роща и совершенно потрясающая фауна. Одни озерные крабы чего стоят. Ходячие плоскогубцы, ядрить их. О том, чтобы бродить среди мангров босиком, даже речь не заходила. Тут и болотные сапоги могли не спасти. Ядовитыми крабы не были, просто их клешни легко развивали неправдоподобное, чудовищное давление на квадратный сантиун. Но зато как вкусны, заразы Что в супе, что просто вареными, что вялеными! Пальчики оближешь!» Охотиться на крабов Скотч, естественно, приказал солянки Поэтому тот с утра булькал в заливе подальше от туристских глаз, а Скотч взял Цубербюллера Семеновым, пару пустых рюкзаков и направился к складу. Склад располагался на склоне небольшого холмика, поросшего молодыми пальмодендронами. и был обращен входом в противоположную от залива сторону. Небольшое, словно игрушечное пластиковое крылечко, запертая дверца, которая впору пришлась бы разве что детской кукле, электронный замок... Замок был не вскрыт, просто вырезан. То ли специальным резаком, то ли какой-нибудь импровизированной горелкой или электроимпульсным аппаратом, Скотч будто вкопанный замер, когда увидел это. Затем порывисто шагнул, присел на одно колено и потянул дверцу на себя. Внутри не осталось ничего. Вообще. Ни одна группа сроду не опустошала склад больше, чем наполовину. Старая и оправданная традиция. Мало ли что может случиться. Зная, что вдоль маршрута всегда возможно пополнить запасы провизии, любому гиду легче дышится. «Ух ты!» озадаченно сказал Цубербюллер. — Пусто. Он и Семенов не впервые ходили со скотчем к разбросанным вдоль маршрута складом. Один поход даже совместился с мелким приключением. Очень не кстати не пожелал открываться замок. Охранную систему пришлось сломать, подключившись к ней с шикарной записной книжки «Патрис». Каковую книжку, в свою очередь, очень удачно потом спасли от гнездовья Дурынт. Систему, разумеется, разобрали по кирпичикам, по базовым элементам, с воодушевлением затарились продуктами. но ну, а тот факт, что скотч закрывал склад уже в совершенно штатном режиме, на совершенно исправный замок, зачем об этом знать туристам? Незачем. Однозначно. Так. Скотч никогда долго не убивался попусту. Вместе с НЗ продуктов у нас на три дня. Причем это если не охотиться и не экономить. Так что голодная смерть нам пока не грозит, но охотиться все равно придется. А ближайший склад далеко, — поинтересовался Семенов. Тон у него был на редкость бесцветный и никаких эмоций не выражающий. Пару дней. Но я хотел сегодня задержаться, залив показать и... Ну, наверное, можно вызвать кого-нибудь, чтобы мотнулись на флайере. А еще лучше, чтоб с турбазы доставили продукты.